а сам, завернув на шестую линию, заехал во двор шестьдесят третьего дома. Лебедев знал, что двор этот проходной, и послал Углева к подворотне на пятой линии. Райко же во втором дворе остановился перед воротами гаража, открыл замок, загнал в гараж машину и закрыл ворота уже изнутри. Больше его Лебедев не видел. Наверное, Райко ушел через парадную, выходящую на улицу. Удалось узнать, что гараж принадлежит слесарю, ремонтировавшему актерскую «Волгу», и что из гаража есть вход в его квартиру. Имеет ли этот слесарь отношение к преступной группе, предстояло еще выяснить. — А сколько всего человек в группе? Не удалось установить? — спросил Алабин. — Троих мы знаем, — ответил Корнилов. — Райко, Асокин и неизвестный нам мужчина, за которым ехал из Геленогорска Колокольников. Судя по его описанию и потому, что рассказал Пинчушка, которому Колокольников показал мужчину на станции, ни на студента, ни на Рыжего он не похож. Двое под вопросом. Шеф-повар ресторана, через комнату которого ушел Осокин, и слесарь, ремонтирующий «Зеленую Волгу». Бугаеву студент сказал, что в налете, кроме Семена, будут участвовать трое. Кто третий, будущее покажет. Ну, во всяком случае, и повара, он заглянул в свою бумажку, Алсуфьева, Кирилла Степановича и слесаря Пыжова надо постоянно держать под наблюдением. Это твоя задача. Полковник обернулся к Алабину. Бугаев по плану студента должен привести... Группу на своих «Жигулях», в какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои десять тысяч и до свидания. «Ого!» — сказал Белянчиков. «Что-то я в такую щедрость не верю. И Бугаев тоже не верит, и правильно делает. Скорее всего, от него захотят отделаться. Но не раньше, чем он им сейф откроет. А вот где этот сейф?» «В управлении, где работает Рогозина?» — высказал предположение Лебедев. «Вряд ли. Дополнительная проверка показала, что девица она честная. ну Скорее всего, даже не подозревала, зачем Бур с нею познакомился. А увольнение?» «Ну что ж, разве в жизни не бывает совпадений?» — задумчиво сказал Корнилов. Семён поставил им условия», — продолжал он, закурив чтобы не было никакой пальбы, никаких мокрых дел. Он, мол, дорожит своим здоровьем, но оружие у них есть, даже у Рыжего. Полковник внимательно оглядел своих сотрудников. Сколько операций они закручивали в этом кабинете, горячо обсуждая каждую деталь, нещадно споря, даже ссорясь иногда. Корнилов не любил соглашателей, а если иногда ошибался, приглашая нового сотрудника, что бывало нечасто, но все-таки бывало, соглашатель не задерживался в управлении. А люди, что сидели сейчас вместе с ним за покрытым зеленым сукном, немного старомодным столом, были дороги полковнику. Он знал их достоинства и недостатки, их привычки, знал, чего от них можно ожидать, а чего нельзя. Чего ждать от упрямого скептика Белянщикова, которому Игорь Васильевич верил как самому себе, от скромного на совещаниях, но цепкого в деле Лебедева, которого всегда следовало хвалить чуть-чуть больше, чем он того заслуживал. В этом случае Володя мог совершать чудеса. А Вася Алабин, проработавший с Корниловым всего четыре года и ставший теперь начальником угрозыска Большого района, был дорог полковнику. И отдал-то он Алабина из управления только потому, что Василий шел на повышение, а в таких случаях Корнилов никогда не мешал. Многих не было сейчас за этим столом. В угрозовске, как любил говорить полковник, надо работать и ножками. Но больше всех ему не хватало сейчас майора Бугаева, одного из самых толковых своих сотрудников и самого горячего спорщика. Корнилову сегодня было мало скептицизма Белянчикова, рассудительности Алабина, требовались шайные и бредовые идеи, на которые был мастер Семен Бугаев. «Товарищ полковник», — обычно говорил майор, — «а мне вот какая бредовая идея в голову пришла». И начинал с увлечением развивать эту идею, которая могла и вправду оказаться бредовой, но действовала на всех присутствующих как искра на зажигалки, как теплый дождь на поникшие от засухи посевы. Семен умел высекать искры, будить воображение, увлекать. Корнилов же умел направить разбуженное воображение в нужное русло, умел быстро ухватить полезные идеи и отказаться от бесплодных. Он умел и любил работать с талантливыми людьми.